Глава 14. Известие о докторе Ливингстоне. Когда миссис Уэлден осталась одна, первая ее мысль была о том, что Негора придет за ответом не раньше, чем через неделю. Значит, есть время подумать и принять решение. На совесть Негора полагаться нельзя, но здесь речь шла о его выгоде.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 Она не сомневалась, что, получив ее письмо, Джеймс Уэлден тотчас же помчится в Африку, невзирая на опасность этого путешествия, в самые страшные ее края. Но кто поручится, что ему разрешат беспрепятственно выехать из Казонда с женой, ребенком и кузеном Бенедиктом, когда сто тысяч долларов уже будут в руках у Негора? Достаточно ведь простого каприза королевы Муаны, чтобы всех их задержали здесь». Не лучше ли было бы, если бы передача пленников и уплаты выкупа произошли где-нибудь в определенном месте на океанском побережье? Это избавило бы мистера Уэлдена от необходимости предпринимать опасную поездку во внутренней области Африки и позволило бы им преодолеть трудности, чтобы не сказать невозможность возвращения.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 В этот миг Джек бежал в хижину. Мать инстинктивно схватила его на руки и прижала к груди так крепко, словно Негора уже стоял рядом, готовясь отнять у нее ребенка. «Мама, ты чем-то огорчена?» – спросил мальчик. «Нет, сынок, нет», – ответила миссис Уэлден. «Я думала о папе. Тебе хочется повидать его?» «Да, мама, очень хочется. Он приедет сюда?» «Нет, нет. Он не должен приезжать». «Значит, мы поедем к нему?» «Да, Джек». «Мой друг Тик тоже, и Геркулес, и старый Том». «Да, да», — ответила миссис Уэлден и опустила голову, чтобы скрыть слезы. «Папа прислал письмо?» — спросил Джек. «Нет, дорогой. Значит, ты сама напишешь ему?» «Да, может быть», — ответила мать. Сам того не зная, Джек заговорил как раз о том, чем были заняты мысли миссис Уэлдон, и чтобы прекратить эти расспросы, она осыпала ребенка поцелуями. Надо сказать, что к различным причинам, по которым миссис Уэлден отказывалась дать Нагора письмо, прибавилось еще одно немаловажное соображение. У нее совершенно неожиданно возникла надежда вернуть себе свободу не только без вмешательства мужа, но и вопреки воле Нагора. Это был лишь проблеск надежды, слабый луч, но все же он забрежил в ее душе. Дело в том, что за несколько дней до этого она случайно услышала обрывки разговора, которые пробудили у нее надежду на близкую и совершенно неожиданную помощь. Алвиш и один торговец Метис из Уджиджи разговаривали в саду неподалеку от хижины, где жила миссис Уэлден. Вряд ли можно удивляться, что темой разговора этих уважаемых негациантов была именно работорговля.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 там побывали один за другим. Спик, Грант, Ливинстон, Стэнли и многие другие. Это же целое нашествие. Скоро туда переберется вся Англия и вся Америка. Алвиш посочувствовал собрату и признал, что Западная Африка в этом отношении счастливее. До сих пор ее меньше обижали, то есть меньше посещали. Однако эпидемия путешествий начинает расширяться. Правда, Казонде она еще не захватила, но Касанго и Бие, где у Алвиша тоже есть фактории, уже находятся под угрозой. Помнится даже, что Гайдс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 Об этих исследованиях Стэнли и Камерона, ни Алвиш, ни Метис из Уджиджи, естественно, пока еще ничего не знали. Но то, что они знали, то, о чем они говорили, то, что услышала миссис Уэлден и что представляло для нее такой интерес, то, что, короче говоря, укрепило ее решимость не сдаваться на требования Негора, было следующее. Ливинстон, вероятно, в ближайшие дни прибудет в Казонде». А прибытие Ливинстона с его эскортом, влияние, которым этот великий путешественник пользовался во всей Африке, поддержка, в которой не могли ему отказать португальские власти, все это могло принести свободу самой миссис Уэлден и ее близким, на наперекор на гора, наперекор Алвишу. Может быть, совсем скоро пленники вернутся на родину, и Джеймсу Уэлдену не придется для этого рисковать жизнью в путешествии, результаты которого могли быть лишь очень печальны. Но насколько правдоподобно, что доктор Ливинстон скоро посетит эту часть континента? Да, это весьма правдоподобно, ибо, следуя по такому пути, он завершил бы свое исследование Центральной Африки. Хорошо известно, какова была героическая жизнь сына мелкого торговца чаем из деревни блен Тайер в графстве Ленарк. Дэвид Ливинстон родился 13 марта 1813 года и был вторым из шестерых детей. Получив богословское и медицинское образование, Ливинстон после недолгой работы в лондонском В миссионерском обществе прибыл в 1840 году в Кейптаун с намерением присоединиться к миссионеру Мофату в Южной Африке. Из Кейптауна будущий путешественник отправился в землю Бичуанов. Он был первым белым исследовавшим эту область. Возвратившись в Куруман, он женился на дочери Мофата, которая оказалась достойной спутницей его жизни и в 1843 году основал миссию в долине Моботца. Через четыре года Ливинстон переселился в Колобенг, в области Бичуанов, в 225 милях к северу от Курумана. Еще через два года, в 1849 году, Ливинстон покинул Колобенг вместе с женой, тремя детьми и двумя друзьями Осуалом и Мерреем. 1 августа того же года открыл озеро Нгами и вернулся в Колобенг, спустившись вниз по течению реки Цуги. Во время этого путешествия враждебность дикарей помешала Ливинстону исследовать страну за озером Нгами. Вторая попытка оказалась столь же неудачной. Зато третья увенчалась успехом. Предприняв затем новое путешествие на север, в котором участвовала вся его семья его друг Осуэл, Ливинстон, следуя по течению Нхоби, притока Замбези, после труднейшего путешествия, во время которого лишение, недостаток пищи и воды чуть было не стоили жизни его детям, добрался до земель племени Макалолов. Их вождь Сибутуани встретил Ливинстона в Линьяте. В конце июня 1851 года река Замбези была открыта, и отважный исследователь вернулся в Кейптаун, чтобы отправить на родину, в Англию, свою семью. Неустрашимый Ливинстон хотел во время нового опасного путешествия вглубь страны подвергать риску только свою жизнь. На сей раз он намеревался пересечь Африку наискось с юга на запад, выйдя из Кейптауна и достигнув Сан-Паулу-ди-Луанда. Ливингстон выступил в путь 3 июня 1852 года в сопровождении нескольких туземцев. Достигнув Курумана, он пошел вглубь границы пустыни Калахари. 31 декабря он вошел в Литубарубу и увидел, что страна бичуанов совершенно разорена бурами – потомками голландских колонистов, которые владели Каплендом до того, как его захватили англичане. Из Литуборубы Ливинстон вышел 15 января 1853 года. Он проник в сердце области Бамангтов и 23 мая добрался до Линьянти, где молодой вождь племени Макалолов Секелету принял его с большим почетом. Здесь Ливинстон, которого надолго задержал приступ опасной лихорадки, изучал быт и нравы этой страны и впервые узнал, какие страшные опустошения производят в Африке работорговля. Месяцем позже он спустился вниз по течению Нхоби до впадения ее в Замбези, Побывал в Наньеле, Катонге, Либонти и добрался наконец до места слияния Замбези с Либой. Задумал здесь экспедицию вверх по течению этой реки до западных владений Португалии и, чтобы как следует подготовить все необходимое для этой экспедиции, после девятинедельной отлучки вернулся в Линьянти. 11 ноября 1853 года Ливинстон во главе отряда из 27 макалолов выступил из Линьянти и 27 декабря достиг устья Либы. Задем он поднялся вверх по течению реки в земли племени Балунда, до того места, где в Либу впадает текущая с востока Маконда. Он был первым белым человеком, проникнувшим в эту область». 14 января 1854 года Ливинстон вступил в Шинте, резиденцию самого могущественного из царьков племени Балунда, который оказал ему хороший прием и через несколько дней переправился на противоположный берег Либы и 26 января оказался во владениях короля Катеми. Здесь его тоже встретили гостеприимно. И 20 февраля отряд Ливингстона уже стоял лагерем на берегу озера Дилоло. Тут началась полоса неудач. Местность становилась труднопроходимой. Туземцы требовали платы за проход и иногда нападали на караван. Собственный отряд Ливинстона взбунтовался, ему грозила смерть. Менее энергичный человек отступил бы перед этими трудностями, но доктор Ливинстона они не сломили, и 4 апреля он добрался до берегов Кванга, полноводной реки, которая образует восточную границу португальских владений и на севере впадает в Конго. Шесть дней спустя Ливинстон вступил в Касангу, где его видел работорговец Алвиш, и 31 мая прибыл в Сан-Паулу-ди-Луанда. Так закончилось это длившееся два года путешествие, во время которого Африка впервые была пересечена наискось с юга на запад. 24 сентября того же года Дэвид Ливингстон вышел из сан паулу ди луанда Он следовал вдоль правого берега Кванзы. Той самой Кванзы, которая сыграла такую роковую роль в судьбе Дика Сенда и его спутников. Дошел до места слияния этой реки с Сломби, встречая по пути множество невольничьих караванов, вторично прошел через Касангу, покинул ее 20 февраля, переправился через Кванга и в Кававе достиг бассейна реки Замбези. 8 июля он снова был на берегу озера Дилоло, затем снова увидел Шинта, спустился вниз по течению Замбези и возвратился в Линьянти, откуда вновь выступил в путь 3 ноября 1855 года. Эта часть путешествия должна была завершить первое в истории пересечение Центральной Африки от западного до восточного ее берега. Открыв знаменитый водопад Виктории, грохочущий дым, Дэвид Ливингстон покинул берега Замбези и направился на северо-восток. Путешествие по области племени Батока, где люди одуряли себя курением гашишем, посещение могущественного местного царька Самалембоя, переправа через Кафуэ, снова Замбези, визит к королю Мбурума. Рассмотр развалин старинного португальского города Зумба, встреча 17 января 1856 года с царьком Мпенде в то время воевавшим с португальцами, и, наконец прибытие 2 марта в Тете на берегу Замбези, таковы были главные этапы этого пути. 22 апреля Ливинстон покинул это поселение, некогда славившееся своим богатством, спустился к дельте Замбези и прибыл в Келимани близ ее. Устье 20 мая, через 4 года после того, как покинул Кейптаун. 12 июля он отплыл на корабле к острову Маврики и 22 декабря после 16-летнего отсутствия вернулся в Англию. Здесь знаменитого путешественника ждала торжественная встреча, премия Парижского географического общества, большая медаль Лондонского географического общества. Всякий другой на его месте решил бы, что заслужил отдых, но Ливинстон думал иначе. 1 марта 1858 года он на сопровождении своего брата Чарльза, капитана Беденфилда, Торнтона, Бейнса, врачей Кирка и Меллера снова отправился в Африку и в мае высадился на Мозамбикском берегу, намереваясь приступить к исследованию бассейна Замбези. Не всем суждено было вернуться из этого путешествия. Маленький пароходик Ма Роберт позволил исследователям подняться вверх по течению Великой реки через рукав Кангоны. В Тете они прибыли 8 сентября. В январе 1859 года разведка нижнего течения Замбезии и его левого притока Шире. В апреле того же года поездка к озеру Ширва. Исследование области Манганья. 10 сентября – открытие озера Ньяса. 9 августа 1860 года – возвращение к водопаду Виктория. 31 января 1861 года – прибытие в устье Замбези, епископа Маккензи и его спутников. В марте 1861 года – исследование Рувумы на проходе «Пионер». В сентябре до 1861 года – возвращение на озеро Ньяса и пребывание там до конца октября. 30 января 1862 года – прибытие второго парохода «Леди Яса", на котором приехала миссис Ливинстон. Таковы были главные события первых лет работы этой новой экспедиции. К тому времени епископ Маккензи и один из миссионеров уже умерли, не выдержав ужасного климата, а 27 апреля скончалась на руках мужа миссис Ливинстон. В мае того же года Ливингстон попытался вторично исследовать Рувуму, а затем в конце ноября он вернулся к Замбезе и поднялся вверх по течению шире. Потерял в апреле 1863 года своего спутника Торнтона, отослал в Европу своего брата Чарльза и доктора Кирка, которые были совершенно истощены болезнями, и сам 10 ноября в третий раз посетил озеро Ньяса и завершил его географическое описание. Спустя три месяца он вернулся к устью Замбези, откуда направился в Занзибар, и 20 июля 1864 года после пятилетнего отсутствия прибыл в Лондон. Там он напечатал свой труд, озаглавленный «Исследование Замбези и ее притоков». 28 января 1866 года Ливингстон снова высадился в Занзибаре. Он начинал новое путешествие, четвертое по счету. 8 августа, после того, как он своими глазами видел ужасающие сцены, порождаемые в этой стране работорговлей, доктор Ливинстон, сопровождаемый на этот раз лишь несколькими сипаями и неграми, прибыл в Макалаозы на берегу озера Ньяса. Через шесть недель большая часть экспедиции бежала, и, возвратившись в Занзибар, распространила там ложный слух о смерти Ливинстона. Примечание. Сипай — колониальные войска из местного населения Индии, находящиеся на службе у англичан. Но отважный путешественник не отступил. Он решил исследовать местность, лежащую между озерами Ньяса и Таньганьика. 10 декабря вместе с несколькими проводниками-туземцами Ливингстон переправился через реку Лвангва и 2 апреля 1867 года дошел до озера Льемба. Тут он заболел, и целый месяц жизнь его висела на волоске. Едва отправившись от болезни, он 30 августа добирается до озера Мведу, исследует его северный берег, и 21 ноября приходит в город Казембе, где отдыхает 40 дней, успевая за это время дважды побывать на озере Мверу. Из Казембе Левинстон двинулся на север с намерением побывать в крупном населенном пункте Уджидже на берегу озера Танганьика. Захваченный разливами, покинутый проводниками, он вынужден был вернуться в Казембе, повернул 6 июля на юг и через шесть недель уже достиг большого озера Бангвеулу. Здесь он оставался до 9 августа, а затем опять попытался пройти на север к Танганьике. Какое это было мучительное путешествие! Героический путешественник настолько ослабел, что с 7 января 1869 года его несли на руках. В феврале он, наконец, увидел Таньганьику и добрался до Уджиджи, где нашел кое-какие вещи, отправленные на его имя из Калькутты восточным обществом. У Ливингстона была теперь только одна мысль — продвинуться к северу от Таньганьики и достичь истоков или долины Нила. 21 сентября он был в Бамбаре, В Маниеме, области Людоедов, и дошел до реки Луалабы, которая, как догадывался Камерон и как впоследствии установил Стэнли, представляет собой верховье Заира или Конго. В Мамогеле болезнь снова свалила Ливинстона с ног на 80 дней. С ним оставалось только трое слуг. Наконец, 21 июля 1871 года он отправился в обратный путь к Танганьике и только 23 октября добрался до Уджиджи. Болезни и лишения превратили его в настоящий скелет. В продолжение всего этого долгого времени от Ливинстона не поступало никаких известий. В Европе его уже считали умершим. Сам он больше не надеялся, что кто-нибудь поможет ему. Через одиннадцать дней после возвращения Ливинстона в Уджиджи в четверти мили от озера раздались ружейные выстрелы. Ливинстон вышел из своего шалаша. Перед ним был человек, Белый. «Доктор Ливинстон, не так ли?» — спросил он. «Да», — ответил путешественник и, радушно улыбаясь, приподнял фуражку. Они обменялись крепким рукопожатием. «Слава Богу!» — сказал Белый. — «Наконец-то я вас нашел!» «Я счастлив, что я тут и мог встретить вас», — ответил Ливинстон. Вновь прибывший был американец Стэнли, репортер газеты «Нью-Йорк Геральт». Директор этой газеты, мистер Беннет послал его в Африку на поиски Дэвида Ливинстона. В октябре 1870 года Стэнли без колебаний, без громких фраз, просто, как и подобает героям, сел в на корабль, доплыл до Занзибара и отправился дальше почти по тому же маршруту, как Спик и Бертон, перенеся в пути бесчисленные лишения, много раз рискуя жизнью. Он прибыл, наконец, в Уджиджи. Ливинстон и Стэнли подружились, вместе предприняли экспедицию на лодках к северным берегам Танганьики, добрались до мыса Магала и после тщательного исследования пришли к выводу, что водостоком для озера Танганьика служит один из притоков Луалабы. Через несколько лет Камерон и сам Стэнли сумели неопровержимо доказать правильность этого предположения. 12 декабря Ливинстон и его спутник вернулись в Уджиджи. Стэнли готовился вернуться на родину. 27 декабря после восьмидневного плавания он и Ливенстон прибыли в Уримбу. 23 февраля они были уже в Куихари. 12 марта настал день прощания. — Вы совершили то, на что решились бы немногие, и сделали все гораздо лучше, чем многие испытанные путешественники, — сказал Ливенстон Стэнли. — Я, конечно, вам признателен. Да будет над вами и вашими начинаниями благословение Господне. — Надеюсь еще увидеть вас живым и здоровым среди нас, — ответил Стэнли, крепко пожимая ему руку, и, быстро вырвавшись из его объятий, отвернулся, чтобы скрыть слезы. — Прощайте, доктор, дорогой друг, — сказал он глухим голосом. — Прощайте, — тихо ответил Ливинстон. Стэнли уехал и 12 июля 1872 года высадился в Марселе. Ливинстон продолжал свои исследования. Проведя в Куихаре пять месяцев, он 25 августа в сопровождении трех его черных слуг, Сузи, Шума и Амоды, двух других слуг, 56 туземцев, оставленных ему Стэнли и Джекоба Уэнрайта, отправился к южному берегу Танганьики. Через месяц после выступления караван прибыл в Мура. Всю дорогу бушевали ураганы, вызванные страшной засухой. Затем начались дожди. Вьючных животных кусали мухи цыцы, они гибли. Туземное население держалось враждебно. Все же 24 января 1873 года маленькая экспедиция Ливингстона пришла в Читункве. 27 апреля, обогнув с востока озеро Бангвеулу, она направилась к деревне Читамбу. Именно здесь несколько работорговцев видели Ливинстона. Об этом-то они сообщили Алвишу и его достойному сотоварищу из Уджиджи. Вполне можно было предполагать, что Ливинстон, закончив исследование южного берега Танганьики, двинется на запад, к Луанди, в еще не исследованные им места. Оттуда он направится в Анголу, в мрачный край работорговли, и дойдет до Казонда. Маршрут этот казался вполне естественным. Миссис Уэлден вправе была рассчитывать на скорое появление великого путешественника. Ведь прошло уже больше двух месяцев с тех пор, как его видели на южном берегу озера Бангвеулу. Но, увы, 13 июня, накануне дня, когда на город должен был явиться за письмом, сулившим ему 100 тысяч долларов, в Казонде пришла весть, доставившая большую радость Алвишу и прочим работорговцам. На заре 1 мая 1873 года доктор Дэвид Ливинстон скончался». Маленький караван Ливинстона добрался 29 апреля до деревни Читамба, расположенной на южном берегу Бангвеулу. Ливинстона несли на носилках. Ночью, 30 апреля, под влиянием сильной боли он застонал. Чуть слышно произнес «Боже мой, Боже мой!» и снова впал в забытью. Через час он позвал своего слугу Сузи, попросил принести лекарство, затем прошептал слабым голосом «Хорошо, теперь можешь идти». Около четырех часов утра Сузи и пять человек из экспедиции вошли в хижину путешественника. Дэвид Ливинстон стоял на коленях около своей койки, уронив голову на руки и, казалось, молился. Сузи осторожно коснулся пальцем его щеки. Она была холодна. Дэвид Ливинстон умер. Десять месяцев спустя верные слуги после бесконечных трудностей донесли его тело до Занзибара, и 12 апреля 1874 года Ливинстон был похоронен в Вестминстерском аббатстве среди других великих людей Англии, которых она чтит не менее своих королей.